Думаю, можно ускорить некоторые сроки. Можно готовиться к дороге. Дуновение мое около твоего места. Теперь, как готовиться? Уготовить спокойное лето, укрепить сном здоровье, учение принимать не утомляясь, уезжать на прогулку и окружать себя цветами. Очень прошу мужественно принять нападки. Туча разбита, но пыль в воздухе. Пойдем дальше. Первое условие нашего братства — не сожалеть о прошлом и овладевать будущим. Единым утром проснешься — учитель, учитель, учитель приехал. План блага знаем, дух твой, когда они уедут. К тому времени укрепи муха. Родная, пользуйся покоем, говорю. У игры времени, не бойся отнять час. Придется в прихожей оставить эти знания. К нам приходит с запасом всех прежних накоплений, которые вспыхнут на пороге. Каждая жрица вносила много, не забудь и Скандерханум, а рязанская помещица тоже не написана, но достижения были велики. Не забудь, что в России были лучшие связи с Востоком и накопления обеих магий. Лучшие люди приобщались к путям Востока и готовили путь сужденный. И не случайно пришли в Сибирь декабристы. Жалею, не взял кинжал Бородинова, он был на Востоке. Попробуй достать. В древних магических книгах можно найти термин иллюминацию регали, что означает царственное озарение. Настолько важный принцип. Что гермес оканчивает трактат словами: "Благословенный, избравший путь Азарения". Символ помазания царей имеет тоже основание. Решительно все знатоки тайной силы сходятся на утверждении высшей гармонии в проявлениях мощи Азарения. Потому царь помазанный символично, что не удаляясь от земли, выражает волю небес. Поверх формул условных, застывших в коре предрассудков, имеют сознание как бы разлитое в воздухе. Поставь громоотвод и собери небесную стрелу. Для одного она опасна, но другому она лучшее вооружение. И все будущее основано на овладении озарением. Самый трудный телефон будет в руках человека. И провод его уже в руках твоих урусвати. Подумай, провод с нашим домом. Номер седьмой по числу лет. Пусть сперва провода мешаются, ибо напряжение велико, надо брать каждый фрагмент, но опыт настолько важен, что надо приложить все терпение, ведь это и есть иллюминация урагала древних. И только опытом и при достаточном времени достигается в совершенстве. Можно легко достигнуть провода малого напряжения, но высшего можно лишь постепенно. Сама понимаешь, как осмотрительно можно допустить к проводу нашему. Должна ли я упражняться и днем? Да. Но уговор без утомления. Двадцать девятое марта. Что значит лошадь терпеньёра? Чудо о коне в средние века, когда Конрад не мог догнать бежавшую в монастырь. Что значит появление мужской фигуры в странном одеянии, сказавшего мне три петака? Явление нашего ученика, напоминавшего перевести все о моей троице. Уже второй раз видите его. Приветствовал вас по дороге в Дарчелинг. После придется урусвать и приняться за новые планеты, как и всему белому братству. Законченный круг не возвращается обратно. Участники белого братства как таковые. Придут на помощь расам. Нет нужды рождаться тому, кто согласен принять участие в вечной ежечасной работе. Урусвати будет иметь возможность самых гигантских штурмов. Теперь собери мозаику всех наших обиходных потребностей. Имей в виду, что голоса иных лучей доходят измененными. Луч своего рода резонатор, своего цвета голос. Звучит ясно, но приложить чужой резонатор невозможно без некоторого диссонанса. В скобках «Голос» ракоцы. Урывки нашего разговора обнимают различные области. Поправлю, если неверно. Он хочет, чтобы «штурма» сердце не носили, идти по завоеванному пути. Сестра Ореола никогда не привыкнет к суматохе людской, Можно переводить на разные языки, как бы аппарат-мультипликатор. Дух может отражать мысли, как хочет. Нам могут не нравиться некоторые языки, но употреблять их можем. Удачно все идет. В разное время надо упражняться. Седьмое апреля. Ту новость надо поведать вам. Урусвати производит опыт, особо важный. Вручить провод братства человеку, находящемуся в жизни, шаг новый. Одно дело руководство одного учителя, другое — оказать доверие к жизни братства. Провод дает дверь к жизни братства. Неприукрашенная рабочая жизнь может быть доверена тому, кто найдет силы настоящего безстрашия. Этот опыт дается нами впервые. Уместить слышимое трудно, как бы в редакции большой газеты. Поэтому отнесись со староженностью. Береги силы. Не читай детям. Ведь это государственная тайна. Детали всегда просты, но их можно слышать лишь под лучом. Собирай коллекцию явленных отрывков. Знай, что опыт важен до твоего прихода к нам, ибо после он станет обычным. Важен для нас, но вручить провод в жизни это есть новое завоевание человечеству. Ты вызывалась принять участие в самом опасном опыте. Этот опыт очень важен для человечества и ответственен для нового участника. В нем высшие силы низводятся как бы на землю и новый канал блага устанавливается. Опять сравнение с редакцией: можно получать сведения от редактора, но еще важнее присутствовать при образовании сведений. То космическое знание у нас поступит в твое распоряжение. Не понимаешь, что тобою начато величайшее завоевание мира. Мне больно. Вместо радости сообщению, доверия, братства спор. Мне казалось, что я недостаточно улавливаю. Если бы слышала канун великой войны, наверное, не поверила бы ей. Неужели опять вернуться к первой стадии символов? Сам открыл провод. Неужели за слоню сам новое достижение? Мне хотелось слышать больше голоса Владик. Знаешь мой голос и должна знать, что совершаемый опыт под моим ущем. И в будущем, вернувшись из области планет Зеурана, скажешь, наверное, только вышло за ворота. Но теперь позволь доверить себе великий опыт прикосновения к центральному проводу братства. Главная особенность опыта: он должен протекать в жизни. Только покой допустим, ибо тело может уставать от необычных токов. Еда лишь не чрезмерная. Отличие опыта жизни обычная, не надо допускать мелкие раздражения. Когда читаешь прежние беседы, они становятся ясны. Лишь опыт, подтвержденный жизнью, свет. Лишь не утомляйся. Продолжим об опыте. Он способствует обострению новых центров. Он помогает приблизиться к хаосу первых ощущений. Не для шутки. помянутые планеты за Ураном, часто дух пораженные космическим бицхрем, не может освободиться и наблюдать, но это лишь вопрос времени и техники. наш длительный опыт ко многому подготовит, также и к длительной работе. многие наши опыты берут века.